В середине апреля Хартек и Бонхофер начали переговоры с Герольдом о строительстве в Лене опытного завода стоимостью около 150 тысяч марок. Ради экономии было решено повышать концентрацию тяжелой воды только до 1%, для чего требовалось соорудить всего лишь 8 ступеней обогащения. ИГ Фарбен Индустри предложила построить опытный завод на собственные деньги. Бескорыстие директора И.Г. Фарбен Индустрии Бютефиша станет понятным, когда читатель познакомится с выдвинутым в ходе переговоров условием. Департамент армейского вооружения должен во всех подробностях ознакомить моих ближайших сотрудников и меня самого с проблемами, касающимися нового способа производства энергии. Бютефиш заглядывал далеко вперед, и надеялся извлечь из своего подарка колоссальную выгоду в случае успешного осуществления атомного проекта. Последнее слово о предложении Бютефиша должен был сказать Эсау. Теперь, став официальным главой немецкого атомного проекта, командовал и решал он. Окончательные переговоры происходили в Берлине 30 апреля. Бютефиш снова и снова повторял свои условия Фирма И.Г. Фарбен Индустри примет участие в работах, только получив точные представления о всех проблемах в целом. ЭЗАУ принял условия Бюттефиша, согласившись сообщить в мае о целях атомного проекта представителям фирмы. Одновременно было принято решение о скорейшем строительстве завода в Лейне. Заключив соглашение с И.Г. Фарбен Индустри, ЭЗАУ, сам того не подозревая, подписал смертный приговор немецкому атомному проекту и определил собственную отставку. Ибо когда в 1944 году с снабжением тяжелой водой создалось критическое положение, И.Г. Фарбен индустрии отказалась выполнить принятые обязательства. Читатель впоследствии узнает, как это произошло. Но до тех пор случится немало важных событий. Оснабжение тяжелой водой по-прежнему будет оставаться в руках главы военной экономической миссии Восло в руках консула Шепке. Именно он имел дело с норвежской гидроэлектрической компанией, когда в январе и феврале 1942 года производство тяжелой воды резко снизилось. В марте положение несколько улучшилось и было получено 103 килограмма тяжелой воды. Но зато в апреле Завод тяжелой воды вообще остановился, и немцы не получили ни капли. Фирма объяснила это резким понижением уровня воды в реке и необходимостью капитального ремонта одного из водородных газометров. Только 6 мая вновь заработали турбины станции. Тем временем в Захайме шла подготовка производства тяжелой воды, а на электролизных установках завода в Нотодене проводились Измерение концентрации тяжелой воды. К середине июня пошла тяжелая вода и со второго завода высокой концентрации, построенного по приказу немцев еще в феврале. Второй завод построили тоже в Веморке, рядом с первым. Но работы шли крайне медленно, и консул Шепке объяснил это пассивным сопротивлением норвежцев. Первоочередной, однако, считалось, Не только задача получения достаточных количеств тяжелой воды. Не меньшее значение, как и прежде, придавалось в тупору и обогащению урана, и несколько групп немецких физиков продолжали лихорадочно трудиться над разработкой различных методов. Над созданием изотопного шлюза в Берлинском институте Кайзера Вильгельма работал педантичный Эрих Багге. Первые крупные узлы и детали для него установки поступили с фирмы «Бамак» в самом начале 1942 года. Весь январь и начало февраля «Багге» посетил изготовлению и испытанием различных вариантов печей. Он проверял их работу, испаряя серебро, и только 13 февраля впервые поместил в печь уран. Электромагнитными методами разделения изотопов одновременно и независимо друг от друга занимались три группы ученых. В Килле Вальхер построил масс-спектроскоп и, подобно баге, проверял его, используя серебро. Кильская установка позволяла получать, правда, в ничтожных количествах изотопы серебра и, по крайней мере, теоретически являлась пригодной для разделения изотопов урана. В Берлин-Далеме В институте Отто Гана сходной работой занимался Эвальд. Он соорудил весьма оригинальный масс-спектроскоп, однако последний, как и масс-спектроскоп Вальхера, не годился для получения изотопов в сколько-нибудь значительных количествах. Этот важнейший недостаток, ничтожная производительность, отсутствовал в методе, разработанном в лаборатории Орденне. В апреле ею была выпущена работа, посвященные новому магнитному сепаратору изотопов с высоким переносом массы. Здесь, в лаборатории Арденне, под его руководством, и был построен сепаратор. А когда много позже, в 1947 году, американцы опубликовали в Physical Review подробности разработанного ими метода магнитного разделения, стало ясно, как много общего имелось между их работой и работой Арденне. В апреле же доктору Гроту удалось наконец завершить образец ультрацентрифуги, но при первом же испытании ротор, отлитый из легкого сплава, не выдержал, он разлетелся на куски, когда число оборотов достигло 50 тысяч минут, то есть не дойдя немного до требуемой величины. На изготовление нового ротора потребовался целый месяц. Роттер сделали несколько меньшим по размерам, но и он не выдержал испытаний. Все же неполадки никого особенно не смущали, ибо имели непринципиальный характер, а главное возможность повышения концентрации урана-235 считалась несомненной. К концу апреля 1942 года Ауэр Гезельшафт, военные министерства и лейпцигская группа Гейзенберга получили от Дегуссы в общей сложности 3,5 тонны порошка металлического урана. И как раз в эти весенние дни в Лейфциге завершилась подготовка к чрезвычайно важным экспериментам с новым атомным котлом. Предыдущий эксперимент L3 дал весьма обнадеживающие результаты и было решено нарастить на старый реактор еще один слой урана. И посмотреть, что при этом получится. Надо сказать, что еще в декабре 1941 года, когда Гейзенберг и Дюппель экспериментировали с котлом на быстрых нейтронах, им пришлось на практике познакомиться с одним весьма неприятным свойством порошка металлического урана. Как выяснилось, он чрезвычайно горюч и может воспламеняться даже при контакте с воздухом. В ходе эксперимента именно это свойство и дало себя знать прежде всего. Порошок воспламенился, когда один из лаборантов Деппеля осторожно по ложечке засыпал уран в алюминиевую сферу. Внезапно послышался глухой монотонный звук, и из отверстия в сфере вырвался огромный язык пламени. Он лизнул контейнер с урановым порошком, и порошок тотчас вспыхнул. Деппель и лаборант... Получившие сильные ожоги, сбили пламя, забросав контейнер песком. Казалось, пожар удалось ликвидировать, но на утро следующего дня, когда приступили к уборке песка, уран запылал с прежней силой. Остатки недогоревшего урана поспешно сбросили в воду, и только тогда пожар полностью прекратился. Такая нехитрая мера убедила работников лаборатории, что уран можно погасить, погрузив его в воду. Готовясь к новому на сей раз решающему эксперименту l 4 ученые еще бережнее, чем прежде, обращались с порошковым ураном. В начале февраля Дегусса отправила Гейзенбергу 572 килограмма порошкового урана. Вместе с прежним полный вес урана в реакторе превысил 3 четверти тонны. Все это количество с особыми предосторожностями засыпали слоями в контейнер Из двух стянутых болтами алюминиевых полушарий, а в пространство, разделяющее слои урана, залили 140 килограммов тяжелой воды. Затем контейнер погрузили в бассейн с водой, а в центр контейнера, по специально предназначенной для этого герметизированной трубе, опустили радиево-берильевый источник нейтронов. Все было готово к измерению. И их результаты не оставили никаких сомнений. Число нейтронов, вылетавших через внешнюю поверхность контейнера, заметно превышало число нейтронов, испускаемых радиево бериллиевым источником. Сделав все необходимые поправки, Гайзенберг и Джеппель пришли к выводу, что количество нейтронов в целом возросло на 13%. Тем самым мы добились успеха в деле создания такой конфигурации котла, при которой число рождающихся нейтронов превышает число поглощенных, сообщали они военному министерству. Результаты значительно превосходят то, что можно было бы ожидать, основываясь на опытах с окисью урана. Даже простое увеличение размеров котла при данной конфигурации приведет к возможности получения энергии из атомов. Правда, расчеты Гейзенберга и Дёппеля все еще оставались весьма приблизительными. Но и они показывали, что ак в их распоряжении 5 тонн тяжелой воды и 10 тонн сплавленного металлического урана им наверняка удалось бы первыми в мире создать действующий атомный реактор. Производство урановых слитков уже началось. 28 мая Дегуста отправила во Франкфурт на завод номер один, первую тонну урана для изготовления слитков. Контейнер котла Л-4 все еще оставался погруженным в бассейн, а Гейзенберг уже мчался в Берлин на секретные совещания, где должна была определиться вся дальнейшая судьба немецкого уранового проекта. 4 июня немецким атомщикам предстояло встретиться со Шпеером и его ближайшими помощниками по Министерству снабжения. Дело в том, что еще в апреле Геринг издал постановление, категорически запрещавшее проведение всех научно-исследовательских работ, результаты которых не сулят немедленного эффекта и смогут быть использованы только после войны. Этим же постановлением право принимать решения относительно судьбы той или иной научно-исследовательской работы предоставлялось только одному человеку, Шпейру. Участники совещания собрались в аудитории имени Герингольца помещавшийся в здании Харнока, штаб-квартире Институте Кайзера Вильгельма в берлин далиме На совещание вместе с со Шпеером прибыли Карл Оттзаур, его заместитель по вопросам техники, и профессор Порше, конструктор автомобиля Volkswagen. В числе ученых находились Гейзенберг, Ган, Дибна, Хартек, Вирт и профессор Тиссен который в марте того года по собственной инициативе направил Герингу письмо о необходимости работ по расщеплению атома. Присутствовал также и доктор Альберт Фёглер, президент фонда Кайзера Вильгельма и Объединенной Сталеплавильной Компании. В дневниковой записи Гана в перечне присутствующих упоминаются и военные, начальник департамента армейского вооружения генерал Лейб, начальник Лейба генерал Фрум, а также фельдмаршал Мильх и адмирал Вицель. Интерес военных к взрывчатому веществу нового типа ярко демонстрирует высказывание Мильха, сделанное им через несколько дней после совещания. Заключите с нашими специалистами по взрывчатым веществам контракт. Скажите им, чтобы они разработали взрывчатку, которая сильнее всех других взрывчатых веществ. Мы обязаны найти средства, чтобы отомстить за Ростов и Кёльн. И когда мы начнем атаковать, мы должны заранее знать, что это есть единственный удар, который разрушает города. Мильх в авиации и Витцель в военно-морских силах выполняли те же функции, что Лейб в сухопутных силах. Совещание началось сравнительно второстепенным докладом о новом типе миноискателя, а затем слово было предоставлено Гейзенбергу. Чтобы читатель яснее представил себе атмосферу, в которой проходило совещание, стоит напомнить, что именно с апреля того года королевская авиация начала свои рейды на города Германии. Любек, Росток, Кельн уже были превращены в развалины, а Кельн стал первым городом, который бомбила одновременно тысяча самолетов. Получив слово, Гайзенберг без обвиняков заговорил о военном применении атомной энергии и объяснил, каким образом можно изготовить атомную бомбу. Последнее оказалось новостью для большинства присутствующих, даже для руководителей фонда Кайзера Вильгельма, которые все еще связывали работу Гайзенберга лишь с созданием атомной топки. Впоследствии секретарь фонда доктор Тельшов говорил, Слово «бомба», употребленное на совещании, оказалось новым не только для меня, но, судя по реакции, и для многих присутствовавших. Из доклада Гейзенберга следовало, что теория указывает на существование двух взрывчатых веществ – урана-235 и элемента номер 94 – плутоний. Сославшись на расчеты Боте, он указывал и на возможность расщепления быстрыми нейтронами и протактиния сверхкритической массы которого должна взрываться, подобно сверхкритической массе, элемента номер 94 или урана-235. Однако получение достаточного количества протоктиния было нереально. Когда Гейзенберг закончил доклад, посыпались вопросы, и именно эта часть совещания прочнее всего запечатлелась в памяти участников. Фельдмаршал Мих поинтересовался возможными размерами атомной бомбы, способной разрушить город. Гейзенберг ответил, что заряд будет не больше ананаса, и для наглядности показал размеры руками. Эти слова и жест физика вызвали в зале восторженный и в то же время тревожный робот. Гейзенберг не замедлил, умерясь в восторге, сказав, что по его предположениям, американцы, если они серьезно взялись за работу в этой области, уже очень скоро создадут урановый котел, а еще годы через два урановую бомбу. В Германии же, по словам Гейзенберга, экономических возможностей сделать бомбу нет, и не следует ожидать изготовления бомбы уже через несколько месяцев. Я был очень рад, вспоминал Гейзенберг через 6 лет, оказать свое влияние на принятые решения. Действовавшие в то время приказы фюрера, полностью исключали любые возможности сосредоточить на производстве атомной бомбы необходимые гигантские ресурсы. Отвечая на вопросы, Гейзенберг, однако, подчеркивал чрезвычайно важную роль урановых реакторов как в военных усилиях Германии, так и в послевоенной экономике. Из дневника Гана явствует, что Шпейл одобрил проекты строительства включая сооружение большого бомбоубежища, специально оборудованного для размещения первого мощного уранового реактора. Бомбоубежище наметили построить на территории физического института Кайзера Вильгельма в берлин далине Однако этим по существу дело и ограничилось, так как не было принято какого-либо принципиального решения о широкой правительственной поддержке программы ядерных исследований в целом. Хотя в то же время... Исследования и не прикрыли. Словом, совещание почти ничего не изменило, а на фильм фельдмаршала Мильха оно и вовсе не произвело серьезного впечатления. Через две недели он окончательно одобрил серийные производства нового оружия нападения управляемых снарядов, получивших впоследствии широкую известность под названием Фау-1. Вечером после закрытия совещания в здании Харнака для участников был дан ужин. За столом Гейзенберг очутился рядом с Мильхом. Улучив минуту, он без обиняков спросил фельдмаршала, что сулит немцам исход войны. Мильх ответил по-военному прямо. Если немцы проиграют, всем им лучше всего будет принять стрихнин. Гейзенберг поблагодарил фельдмаршала за совет. С этого момента он уже не сомневался в поражении Германии. А когда ужин закончился, Гейзенберг вышел проводить Альберта Шпеера, пожелавшего осмотреть научные установки физического института. Они остановились возле башни высоковольтного ускорителя. Поблизости не было ни души, и Гейзенберг задал Шпееру тот же самый вопрос. Министр повернулся лицом к физику и, не сказав ни слова, посмотрел на него долгим, как будто ничего не выражающим взглядом этот взгляд и молчание были красноречивее всех слов. 23 июня Альберт Шпейр докладывал Гитлеру о делах. В числе прочих, он затронул и атомный проект. В длинном перечне вопросов проект значился под 16 номером. Все, что еще нужно было записать по этому поводу Шпеер исчерпывалось одной фразой. Коротко доложил фюреру о совещании по поводу расщепления атомов и об оказанном содействии. Эта фраза и является единственным документальным свидетельством, подтверждающим, что Гитлер вообще слышал о существовании немецкого уранового проекта. Правда, двумя годами позже, встречаясь с Антонеску, Гитлер говорил об атомном оружии, но сведений о содержании разговора почти не осталось, И по ним невозможно судить, насколько хорошо Гитлер был информирован в этой области. Довольно многие считают, что именно совещание 4 июня по существу положило конец немецкому атомному проекту. Такое мнение, однако, совершенно не соответствует действительности. Снижение темпа работ можно скорее объяснить нежеланием Гейзенберга всецело посвятить себя гигантской работе, исход которой был для него все еще неясен. В то время он еще многого не знал, и ему не удалось осуществить цепную реакцию. Позже, когда ему стало известно, какие силы и средства брошены на разработку и производство реактивных снарядов Фау-1 и Фау-2, он испытывал досаду от того, что урановому проекту не придается такое же значение, но винить в этом он должен был самого себя. Правда, в 1945 году он пытался оправдаться. Весной 1942 года у нас не было морального права рекомендовать правительству отредить на атомные работы 120 тысяч человек. Однако необходимо совершенно ясно понимать главное. Если бы Гейзенберг и его коллеги сумели осуществить цепную реакцию, ничто уже не удерживало бы их от логически следующего шага, будь то выделение плутония или урана-235. Успешно осуществив цепную реакцию, они обрели бы необходимую уверенность, а и необходимую поддержку властей, которые им не доставало в июне 1942 года. В тот день, когда Шпеер докладывал Гитлеру об урановом проекте, то есть 23 июня 1942 года, в Лейпцигской лаборатории Начало твориться нечто странное. Из сферического контейнера реактора L4, который уже 20 суток находился в бассейне с водой, потянулись цепочки стремительных газовых пузырьков. Деппель сделал химический анализ газа и установил, из контейнера выходит водород. По-видимому, в контейнер просочилось немного воды, и она вступила в химическую реакцию с металлическим урановым порошком. Вскоре поток пузырьков прекратился и это как бы подтвердило предположение Дёппеля. Он решил поднять контейнер из бассейна и отвернув одну из герметических пробок посмотреть много ли воды попало внутрь. Работа была поручена тому же самому лаборанту, который пострадал в ходе экспериментов с реактором L3. Три часа пятнадцать минут пополудни он начал отворачивать колпачок, закрывавший одно из впускных отверстий. И когда колпачок чуточку отошел, раздался звук всасываемого воздуха. Это означало, что в контейнере возникло разрежение. Но секунды через три воздух пошел обратно, и почти в то же мгновение по стенке контейнера зазмеилась трещинка, через которую вырвалась струя раскаленного газа и горящего уранового порошка. Все это длилось буквально секунды, а затем из сферы начало бить мощное пламя, алюминий вокруг него начал плавиться, и все большее количество уранового порошка попадало в бушевавшее пламя. Деппель попытался залить его водой, но без особого успеха, однако постепенно пламя начало слабеть, хотя дым валил по-прежнему. Деппель откачал из самой внутренней сферы тяжелую воду, чтобы сберечь хотя бы ее, а затем при помощи двух лаборантов вновь опустил контейнер в бассейн. Это, как он надеялся, должно было охладить контейнер. В лабораторию пришел Гейзенберг. Увидев, что все постепенно успокаивается, он возвратился к ожидавшим его студентам. Однако спокойствие оказалось обманчивым. Котел не только не остывал, а продолжал все более разогреваться. И вскоре разогрелся так, что вода в бассейне начала закипать. В шесть часов вечера Дерпель срочно вызвал Гайзенберга. И когда тот явился, оба подошли к краю бассейна и сквозь кипящую воду попытались разглядеть, что происходит с контейнером. Опасаясь взрыва, Они решили пробить несколько дыр в алюминиевом кожухе, но поздно. Сфера вдруг мелко задрожала, и как мыльный пузырь начала раздуваться на глазах. Физикам не требовалось объяснить, что это означает. Тремглав они бросились прочь и едва успели выскочить наружу, как лабораторию потряс мощный взрыв. Струи горящего урана ударили в потолок, разлетелись по всему залу, поджигая все вокруг. Тогда писал в рапорте о случившемся Дёппель, «мы вызвали пожарную бригаду». Лепцегские пожарные прибыли через 8 минут, и пеной, и водой начали гасить очаги самого сильного пламени. Все покрылось толстым слоем пены, но пожар не утихал, и еще двое суток там и сям вырывались сильные вспышки. И лишь когда бассейн превратился в булькающие болото, заполненные жижей из смеси воды, сгоревшего урана и алюминиевых осколков, все кончилось. Взрыв почти полностью разрушил лабораторию Гейзенберга и Дёппеля. Мало того, они лишились урана и тяжелой воды, а сами только чудом избежали серьезных ранений. Но ни в одних материальных потерях было дело. Не меньшим оказался и моральный ущерб. И можно представить себе, каково было Гейзенбергу, когда бравый брандмайор на певучем саксонском диалекте от имени всех пожарных, благодарил ученого за великолепное зрелище расщепления атома. Разумеется, в котле Л4 не возникло цепной реакции. Просто, как и предполагал Деппель, вода, проникнув в первый слой уранового порошка, вступила с ним в химическую реакцию и образовала гремучий газ. Физики не могли не подумать о подобной возможности, но химикам реакции воды и урана была хорошо известна. И, конечно, они отлично знал доктор Риль из ауэр -Гезершафт. Почти за год до эксперимента Л-4 во Франкфурте внезапно загорелось большое количество порошкового урана, где Гусса через департамент армейского вооружения разослала документ, предупреждавший об опасных свойствах урана. После пожара Дэппель составил специальный отчет о происшедшем. Он особо рекомендовал использовать во всех будущих котлах не порошковый, а сплавленный уран, чтобы избежать повторения Лейпцигской катастрофы. С ней, между прочим, связан еще один инцидент, весьма характерный для Дэппеля, человека странного и столь неуживчивого, что он сумел перессориться со всеми, с кем ему пришлось работать в военные годы. Единственным человеком, способным ладить с Деппелем, оказался Гейзенберг. После взрыва атомного котла Деппель написал Рилю письмо, полное грубых упреков в том, что Риль прислал в Лейпциг столь опасное в обращении вещество. Риль ответил весьма политично и без сомнения напомнил о документе, распространенном фирмой год назад. Однако Деппеле это письмо ни в чем не убедило, и он направил Рилю еще более грубые послания – на которые Ириль благоразумно решил не отвечать. На этом отношения Дёппеля и Ириля прервались до 1945 года, когда им довелось снова встретиться. В это время Германия уже пала, а они сами находились в плену. Увидев Ириля, Дёппель подошел к нему и напыщенно извинился за два письма, написанные в 1942 году. Этот эпизод — незначительный сам по себе, чрезвычайно характерен для узкого мелочного мирка немецких ученых. Подумать только. Мир прошел через самую страшную войну, родина Деппеля и Виля была повержена в прах, сами они очутились в плену, и все же их продолжал волновать жалкий личный инцидент трехлетний дам.